Глава 14 Полина. Первое, что делаю я после этих слов Варламова, смотрю на часы. Тут же жалею на самом деле, что не подумала перед этим. Уж слишком это красноречивый и знаковый жест. И до него я могла бы вежливо покачать головой и сказать, что нет, я не могу. И вообще опаздываю. То сейчас даю понять, что обдумываю предложение. И Дима смотрит на меня вжидающе. И... Тем не менее, эмоции потихоньку укладываются на привычные рельсы и начинают бодренько об них постукивать. Обед? С Варламовым? А такая ли это удачная идея вообще? Ага, акции Варламова сейчас взлетели в цене почти до олимпийского уровня. Впервые за последние пять лет я хочу сказать ему что-то хорошее, а не послать к чертовой матери. После этого часа в лифте не могло быть иначе. Но это же только сейчас. Завтра я все это пересплю, загляну на страничку Варламова в Фейсбуке Полюбуюсь на аватарку, где его обнимает его Верочка, и исцелюсь. И по-прежнему буду жалеть, что на встречу с некоторыми людьми нельзя носить сковородки. Или можно. А то у меня, если что, чугунная есть, бабушкина. Я в ней не готовлю, но для благого дела, типа «вправь мозги кобелю», точно могу пожертвовать. Если тебе надо куда-то ко времени, я же могу тебя отвезти куда надо, Поль. Добавляет он и включает обаятельную улыбку. Поганец. Всегда любила его улыбающимся, а не загнанным и мрачным каким он был в последние годы нашей семейной жизни вот и сейчас на душе прыгают солнечные зайчики правда что ли ему со мной было так паршиво и скучно что вот не лезло это все в ответ на эту улыбку я закатываю глаза из принципа мол не малолетка поди заканчивай свой пикап хотя нужно сказать да не малолетка но по прежнему эффект имеется но я же не глазами думаю а головой поэтому дима и не поймет ничего Он меня отвезет к ЗАГСу. О, я представляю его лицо. При том, что я ему вообще не нужна, чувствую, по поводу брака с Костей варламов проедется еще не один раз. Просто из принципа. Я же у его недобритого величества разрешения не спросила. А у него на всех баб взгляды, как у вожака стаи, что в постель упала, то уже мое, и никому ни шагу влево-вправо не положено. И фигня, что к некоторым он заглядывал в спальню пять лет назад. Все равно мое, рабовладелец чертов. А руку ты с кольцом я тихонько ныкаю в кармане жакета. От греха и длинного варламовского языка подальше. Интересно, еще не заметил или просто проигнорил? Ну, раз мозг не выносит, значит не заметил. В то, что Дейма может из ревности не выносить мозг, я не верю. Быстрее поверю, что у него сейчас менее ранимое самолюбие стало. Но чтобы он и перестал ревновать? Ну... «Один обед, Поль. Неужели думаешь, я тебя отравлю?» «Не сдается, Варламов. Его даже мое задумчивое молчание не отпугивает. Хотя никогда не отпугивала. Он всегда был редкостная птичка-задолбай. Вот как попугай, только задолбай». «Ну вот скажи мне, на кой черт тебе это нужно, Варламов?» Я задумчиво качаю головой. «Ну серьезно, я для этого мотивации никакой не вижу. У тебя актриски кончились, что ли? Так я не вариант». Хочу извиниться за пятницу. Дима пожимает плечами. Ты хоть поужинала тогда? Нет, конечно. Я не удерживаюсь, хихикаю. Вообще все выходные мне кусок в горло не лез. Отбил мне аппетит на трое суток, Ирод. И как тебя еще земля носит? Дима смотрит на меня странно, будто бы все понимает, но при этом слегка жалеет, что я сейчас не шучу. Или кажется мне это. Эх, знал бы он, сколько я в ту пятницу коньяка приняла, чтобы выбросить из головы Его чертовы руки. Сильные, крепкие, страстные такие руки. Вообще мне не хочется отказываться, тем более, что в ЗАГС мне еще через два часа всего. А тут вроде как недалеко. И в конце концов это просто обед, и мне вообще-то с Димой еще год работать не помешает навести мосты, на самом деле. И я обещала, что его отблагодарю. В конце концов у него так-то жертва во имя меня принесена. Вдруг ему потом это собеседование в карьере аукнется. А я в его компании тарелку супа съесть боюсь. «Ну, думаю, один обед в меня влезет». Я улыбаюсь, он улыбается мне в ответ. В меня будто отрекошетила моя же улыбка, только у Димы получается как-то лучистей. «Только давай уже зал посмотрим наконец, а то зря я что ли через все это прошла?» С неприязнью кашусь в сторону лифта. Дима кивает и оттопыривает локоть. Эмоционально я по-прежнему не до конца в форме, поэтому хватаюсь за этот локоть как-то по инерции, а уже потом чувствую себя не то дурой, не то лохушкой. Вообще-то Я приучена, как собака Павлова, блин. Постоянно с ним мы ходили вот так, под руку. Я после развода еще полгода отвыкала. Привычка ходить с уклоном влево осталась, а опора исчезла. Элька еще долго на меня ворчала, что я ее во время прогулок норовлю утолкать влево. Оказалось, быстрее привыкнуть вставать слева самой, чем перестроить мозг с его привычками. Ну и подставил локоть Варламов сам. Значит, и лох тоже сам» а я пройдусь шарахаться не буду вот еще еще полиция что до меня дошла вся интимность этого прикосновения не дошло не интимно и не волнует а когда по вечерам дима мыл посуду я могла греть ладошки в передних карманах его джинс почему я это вспомнила именно сейчас ох полина почти замужняя женщина еще не взятая фамилия кости грустно смотрит на тебя как побитая собачка концертный зал В этой школе на самом деле неплох. Просторный, современный, светлый. Новый. И комар тут нигде не сидел. Прожектора слабоватые но мы заменим лампы во время съемок, замечает Дима. Декораторов напряжем, и можно сделать из него как зал кастинга, так и репетиционный. И концертный тоже, я думаю. Вот это чуть более профессиональный подход, если честно. Я-то что, я только внешне оценить и могу. А по внешним показателям мне любой зал подойдет. Репетиционный зал должен быть меньше. Я оглядываюсь, рассматривая помещение. «Там же что-то вроде небольшого дома культуры». «Да, я помню», — Дима кивает. «Ты не думай, даже из такого уровня можно сделать что-то более колхозное. Портить наши декораторы умеют прекрасно, только попроси». «Придется поверить на слово. Опыта у меня нету вообще. А Варламов как раз в курсе, что нам требуется от этого помещения. И может оценить все как надо. Я до сих пор не верю, что это все реально». Задумчиво произношу я, касаясь пальцами правой руки черной кожаной обивки кресла. Что именно? Сейчас мне хочется назвать Диму занудой. Ну, вы только гляньте, какой сухарь вырос из моего восторженного молодого жениха. Стоит, тут смотрит на меня, как на дурочку. Я ведь даже не думала, что когда-нибудь буду участвовать в съемках. По моей книге. Да еще и с ним. После развода последняя оказалась самой непостижимой частью этой мечты. Кто не мечтал работать со своим благоверным? Ну, когда я еще был юн и наивен и твердо веровал, что супруги не должны расставаться. Вот и я мечтала. Глупой розовой мечтой, что мой всемогущий и крутой муж когда-нибудь будет работать со мной локоть к локтю. Ну вот, работает. По-прежнему крутой, по-прежнему всемогущий, если судить по его трюкам с проникновением в лифт, но уже не муж. По-прежнему это меня дергает, хотя должно бы уже перестать. «Пойдем уже есть, а?» Вопрос Димы так и остается без ответа. Неохота мне сейчас об этом. Я и так сильно расклеилась в лифте, но панические атаки – штука бесконтрольная. Обнажаться душой еще сильнее я не могу, да и не нужно это. Оказываясь рядом с лифтом, я втягиваю голову в плечи по инерции. Нет уж, нет уж, спасибо, сегодня острых ощущений хватило. Да и вряд ли его уже починили. Или сколько его там чинят-то? Спускаемся по лестнице с каждой ступенькой, я клянусь забыть про каблуки до старости а в старости заболеть склерозом и не вспомнить. Когда Дима шагает ко мне и подхватывает меня на руки, я не замечаю, поэтому едва не прикладываюсь затылком об перила и недовольно взвизгиваю. «Варламов, отпусти!» Пищу, цепляясь за его шею, потому что он-то не останавливается. Он продолжает спускаться по лестнице. «У тебя вид больной, ты еще не отошла!» невозмутимо отзывается этот чертов наглец. «Не дрыгайся, Поль, а то на плечо закину». «Ага, не отошла. Сейчас отойду. В мир иной. Потому что напугал этот придурок меня. Ужасно!» «А какому невротику понравится, когда земля из-под ног уходит? И кому вообще понравится быть на руках у бывшего мужа, которому в любой другой день недели ты хочешь дать по голове чем-нибудь тяжелым и который вообще-то до сих пор выводит из равновесия самым лютым образом? Но оказаться перекинутой через плечо я не хочу». И так-то не хочу, но я же знаю упертость этого барана. Он же слово сдержит, с него станется. Приходится терпеть, ну и так ему и надо. Пускай поработает мышцой. Отработает всю эту пыль, пущенную мне в глаза. Выпадет грыжа у тебя, мандарины в больничку носить не буду, едко сообщаю я. Мандаринов не надо, надевай костюм медсестры и приходи так. Дима расплывается в похабной улыбке. Зараза. И хочется смеяться и треснуть этого идиота побольнее. «Ты все равно не донесешь до первого этажа», — мстительно бурчуя «Тут лестницы высокие». И «Если донесу, ты со мной не только пообедаешь, но и потанцуешь», — насмешливо откликается Варламов. «Тебе слабо!» — железобетонно откликаюсь я. «Так что сдавайся сразу же». «Спорим?» — Дима с иронией смотрит на меня и поднимает одну бровь. «Спорим?» Я вцепляюсь в его шею крепче. И тут же об этом начинаю жалеть, потому что варламовская близость деморализует мое самоуважение еще сильнее. Сразу начинает хотеться очень странных вещей. Уткнуться носом в его джемпер, например, и принюхаться к туалетной воде. Все та же, моя любимая. А нельзя, Полина, страдай. И не подмахивай этому павлину, переживет. А то вон как хвост распушил, бицепсы свои выпячивает. Тоже мне нашел, чем похвастаться. Повелась на спор, а на самом деле безумно легко, и это не было удивительно. С Костей особо не подурачишься, а я по жизни вот в таких бытовых вещах жутко азартный человек. Игры и прочее не увлекают ни разу. На деньги не спорю. А вот на слабой, кто из нас моет посуду, был мой любимый спор. Дима мне регулярно поддавался, знал, что я не особый фанат этого дела. И по-прежнему не фанат. Посудомойка прекрасно справляется за меня. И вот плыву я такая на руках у бывшего мужа. Пользуюсь его дурацкой самцовостью, спасаю ноги от убийства каблуками, перебираю в мыслях всякую ерунду и мечтаю, чтобы Дима сдался, но не уронил меня по дороге. У меня явно в сегодняшнем гороскопе ничего хорошего, так что лбом об ступеньку приложусь наверняка. А Варламов пялится на меня, лыбится, скотина такая, удовлетворенно, самоуверенно, будто уже выиграл. И ведь даже не споткнулся ни разу. Слушай, ты точно каскадером не подрабатываешь? Задумчиво интересуюсь я, когда он шагает через холл школы искусств. Где-то там восхищенная и завистливо ахает девочка с ресепшена. А я хочу показать ей язык, хотя, конечно, она вообще не о том думает. Это тебе не романтика, детка. Это я нагло пользуюсь бывшим мужем, и мне не стыдно. Хорошо, что Костя не видит. Вот тут совесть бы почесалась. Хотя я больная и пострадавшая, мне можно. На мой вопрос Варламов только невозмутимо улыбается, выходит сквозь разъезжающиеся двери, и чешет через парковку к своему выпендрежному синему Лексусу. На землю он спускает меня только перед машиной. И смотрит на меня победоносно. Да, не ожидала. Нет, он всегда был сильный, а сейчас, кажется, вообще терминатор. Из качалки, что ли, не вылезает. А протеин употребляет вместо сахара в чай. Я выберу ресторан с приличной музыкой, не переживай, Поль. Ухмыляется Варламов. Хочу его убить. Мучительно, но быстро. Чтобы не бесил так вот так сейчас. Но я сама проспорила. Чёрт.